от счастья до расстрела один шаг трудно поверить что все это могло выпасть на долю одного человека вот несколько эпизодов из ее жизни идут соревнования по боксу ринг установлен на арене цирка судья поднимает руку очередного победителя Зрители аплодируют, кричат, кто-то свистит от восторга. Этот боец — совсем юный паренек, особенно понравился своей отличной техникой. Он нокаутировал противника во втором раунде. Стройный, ладный, блестящий от пота, как бронзовая статуя, боксер улыбается. Рад победе. Это Василий Ромашкин. А теперь другая ситуация. В тюремной бане под холодными струями лежит человек. Он без сознания. Из носа, с губ стекает сукровица. Его били трое следователей. Били ногами. Буквально месили сапогами. А потом охранники приволокли сюда, в тюремную баню, и бросили под холодный душ. На подоконнике за разбитым стеклом с решеткой грязный снег. А лежит под ледяными струями Василий Ромашкин, тот самый красивый спортсмен с ринга. В одном из лагерных бараков в Сибири идет страшная драка воров и бандитов. Сверкающий нож взметнулся над грудью вора в законе серва Возможно, этот удар стал бы смертельным, но с верхних нар кинулся, как голкипер на руку с ножом зек и ловко отвел удар. Это тоже был Василий Ромашкин. На Калининском фронте стоят под направленными на них винтовками шесть штрафников. Их расстреляют. Один из приговоренных ромашки английская контрразведка не может выявить советского разведчика который регулярно появлялся в их стране много лет продолжалась эта охота но василия ромашкина так и не поймали существует два противоположных мнения о судьбе первое все предопределяет проведение а второе наоборот Сочетать судьбу и свободу человека невозможно. Наверное, судьба — это не то, что впереди, не то, что предстоит, а что уже пройдено. То, что позади, уже сложилось, на что, оглядываясь, одни не видят ничего. Зачем жил? А у других волосы встают дыбом. Неужели все это было? У Ромашкина судьба лихая. Слово «лихая» подразумевает несколько значений. «Лихая» в смысле трудная, со многими тяжкими испытаниями, лихолетие наваливается иногда на целые народы или государства. Содержит в себе это слово еще и бесшабашную смелость, отчаянные выходки, когда человек совершает нечто непосильное другим, показывая при этом свою изобретательность в увертывании от смерти. Владимир Даль в своем бесценном словаре приводит к этому слову целое ожерелье ярких синонимов — лихой, молодецкий, хваткий, бойкий, проворный, щегольской, удалой, ухорский смелый и решительный. Вот всего этого не было у Василия Ромашкина в юношеские годы, когда он вступал в жизнь. Но не только это, а еще многое сверх того приобрел он, пройдя свой сложный жизненный путь. Рос Василий в обычной городской семье жил в Оренбурге в доме, построенном после русско-японской войны, дедом Михаилом Гавриловичем, яиксским казаком. Дед был коренастый, с русой непокорной шевелюрой, характера твердого, на войне показал себя храбрым. Два георгиевских креста и медаль заслужил, а также звание есаула Михаил Гаврилович успел понянчить внука Васю, покормил его пельменями, несмотря на верещание баб. «Не можно младенцу такую тяжелую еду?» Дед ухмылялся, отмахивался от женщин, «я ж ему не целые, нажеванные даю» парнишке сила набирать надо». «Какая сила с ваших сосок? Он русский человек, ему пельмени полагаются». Недолго радовался внуку Михаил Гаврилович. Дождался, правда, чтобы Васенька на своих ногах пошел, погулял с ним по саду, держа за маленькую розовую ручонку. Но когда Васе было четыре годика, Скончался дед от какой-то тяжелой, неизлечимой в те годы болезни. Отец Васи, Владимир Михайлович, тоже помахал саблей в Первую мировую и в гражданскую войны. Но был он казак, как говорится, городского разлива. В станице не жил, рос и учился в Оренбурге. Как и отец был он стройный, с буйными русами-кудрями, да серыми с веселой лукавинкой глазами. А женить бы он не думал. Война, не до того. Может быть, Василий вообще бы на свет не появился, если бы не приехала беженка из Петербурга. Звали ее Лиза. Росла она в интеллигентской семье, окончила гимназию, владела французским и румынским языками. Родители ее, отец — нотариус, мать — воспитанница женского пансиона, стремились дать хорошее образование своим детям Лизе и Сергею. Еще в годы учебы в гимназии летом их возили во Францию и Румынию для изучения языков и, как говорила мама, для развития общего кругозора. В годы военных и революционных передряг Мать умерла от тифа, а отец — от тоски по ней. Брат Сережа пропал без вести на фронте, будучи уже штабс-капитаном. Лиза, спасаясь от голода, уехала из Питера в Оренбург с соседкой, вдовой генеральшей Матильдой Николаевной. Они сняли по комнате в доме Ромашкиных. Владимир Михайлович в год их приезда воевал против атамана Дутова на стороне красных. Приезжая навестить родителей, он громыхал с сапогами с саблей на лестнице, поднимаясь на второй этаж. Лихой кавалерист с кудрявым чубом и серыми шалыми глазами с первой встречи сразил наповал столичную барышню. Он уезжал воевать, Она молилась, просила Бога, чтобы он сохранил этого человека, потому что сознавала, что встретила его на всю жизнь. Лихой вояка тоже приметил петербургскую красавицу. После этой встречи его внимание к родителям утроилось, он навещал их очень часто. А в результате Лиза родила сына Васю, о котором пойдет рассказ в этой книге. Произошло это в лето 1920 года. Грех был велик, не венчанный, не расписанный, и сразу дитя. Красноармейцу в те годы венчание было противопоказано. Регистрация в ЗАГСе? А где он тот ЗАГС? В часы недолгих свиданий не до ЗАГСа было не могли наглядеться друг на друга, нарадоваться, что судьба их свела. Между собой так объяснились. Он ей сказал, «Спасибо тебе, жена, за то, что сына подарила». Она ответила ему, «А ты мне подарил счастье». Вот такие истоки или корни были причиной появления на свет Василия Ромашкина. И хоть был он незаконно плод любви — Дед Михаил Гаврилович и бабушка Анисия Борисовна крестили внука по христианскому обычаю и приняли его в семью Ромашкиных с великой радостью. Из -за личных достоинств у Василия, сыгравших определенную роль в его жизни, отметим два. В школьные годы появилась у Василия склонность к писанию стихов. В шестом классе у него же была толстая столистовая тетрадь с переписанными набело, так сказать, избранными стихотворениями. Эту тетрадь однажды случайно взяла и раскрыла учительница литературы Таисия Петровна. Прочитав несколько стихов, она попросила у Ромашкина разрешения взять его тетрадь домой, чтобы ознакомиться подробнее. «Василий краснея». С замиранием сердца согласился. На следующий день Таисия Петровна после занятий, отпустив всех, попросила Ромашкина остаться в классе. Когда ребята вышли, учительница посадила Василия на стул около своего стола, внимательно посмотрела ему в глаза и значительно произнесла «Вася, ты должен понять, это очень серьезно, у тебя талант». С поэтическими делами Ромашкина мы соприкоснёмся ещё не раз, поэтому перейдём ко второму важному обстоятельству в его жизни. Ромашкин, как и многие его сверстники, увлекался книгами Майна Рида, Виктора Гюго, О. Генри, но самым близким стал для него Джек Лондон и особенно его рассказы о боксёрах. Мексиканец просто завораживал Василия. В нём всё трепетало, когда он перечитывал строки о схватке мексиканского паренька Риверы с искусным бойцом, прославленным Денни. Василий часто в более поздние годы в безвыходных ситуациях вспоминал мексиканца, и это помогало ему вывернуться из костлявых лап смерти. А тогда в Оренбурге... Он не раз перечитывал рассказ «Цека Лондона» с неослабевающим волнением. И вот однажды Василию очень повезло. Счастливый случай как раз и стал причиной, породившей второе достоинство, очень пригодившееся Василию в его дальнейшей жизни. А произошло вот что. В 1935 году в стране прошла волна открытия дворцов-пионеров. Создали такой дворец и в Оренбурге. Василий шел как-то по центральной Советской улице и увидел об этом объявление. Пионерам предлагалось выбрать любой кружок — авиамодельный, литературный, рисование и лепки. И вдруг Василий, неверя глазам, прочитал. «Бокс! Желающие заниматься, обращайтесь к товарищу Сидною Дику!» «Василий не пошел, а побежал искать этого Дика!» Он представлялся здоровяком, с перебитым носом и бугристыми мышцами. И каково же было разочарование, когда сидный оказался маленьким седым старичком, но, правда, с перебитым носом. И еще был он настоящий американец. Во время каких-то соревнований еще до революции приехал с командой в Россию, но в первом же бою в Москве сломал палец, и не мог выходить на ринг. Мухач большой привлекательности для публики не представляет, без него можно обойтись, и антрепренер, чтобы не тратиться на гостиницу и обратный билет, просто выгнал Сиднея, сказав «Заработай на возвращение сам, ты и так мне дорого стоил, я привез тебя работать, а ты стал балластом». Сидней устроился тренером на работу в российскую лигу бокса. Его знания там оценили не только профессионально, но и материально. Хорошо зарабатывая, Сидней подумал, зачем уезжать? Дома мне так платить не будут. Поработаю и вернусь с хорошими деньгами, и заработал бы. Но вспыхнула революция. Русским стало не до бокса, Драки не на рингах, а по всей стране заполыхали. Сидней не остался в стране. Классовый инстинкт забурлил и в нем. Сидней в Америке работал на заводе, поэтому записался в интернациональную роту, дошел с боями до Оренбурга, а когда кончилась гражданская война, осел здесь до лучших времен для возвращения на родину. А потом прижился, завел семью, жену и детей, работал тренером в Динамо, а затем вот еще и во дворце пионеров. Здесь дети ему и он им пришлись очень по душе. Возился он с ребятами с утра до ночи, был им и другом, и добрым наставником. Вырастил в Сидне до войны немало хороших боксеров, даже чемпионов разных соревнований, в том числе и Василия, который выиграл первенство области незнаменитым поэтом небольшим чемпионом ромашкин не стал помешал не только война но и события выпавшие на его долю еще до нападения германии а произошло вот что в те годы оренбург назывался чкалов в честь легендарного летчика было в городе Летное военное училище — профессия военного в те годы была самая престижная. Летчики командира в синей форме, при белых сорочках, с галстуком, с золотыми крылышками на рукаве покоряли не только девушек, но и юношей. Не был исключением и Василий. Написал первый в своей жизни рапорт с просьбой допустить к экзаменам и принять в училище. Допустили а экзамены конкурсные, восемь желающих на каждое место. Василий преодолел это препятствие легко, в школе хорошо учился, да и готовился специально к сдаче каждого предмета, сдал он все, что полагалось на отлично. Но вдруг врачи обнаружили, что правый глаз видит на одну сотую слабее левого, Это для летчика недопустимо. Зачем брать такого, когда есть восемь человек на место с полноценным зрением? Но сжалились члены комиссии над парнем, который так успешно сдал трудные экзамены, к тому же спортсмен, командир из него получится хороший, предложили Ромашкину поступать в пехотное училище, куда он со своим зрением проходит. Василий посоветовался с отцом, тот, как всегда, немногословно ответил, — смотри, тебе служить. Мать запорхала вокруг него, понимая огорчение сына, утешала, — и пехотный офицер тоже хорошо. Вон мой брат Серёжа был пехотный, а какой красавец! Усы отпустишь, будешь бравый капитан! Стать военным очень хотелось, поэтому Василий согласился с предложением комиссии. Ближайшее к Оренбургу пехотное училище находилось в Ташкенте, в него и направили Ромашкина. Два года учебы промелькнули быстро, Василий окреп, загорел под азиатским солнышком, Продолжая тренировки в боксе, достиг высоких результатов, стал чемпионом среднеазиатского военного округа в среднем весе. Из поэзии дело продвигалось, стихи Василия печатали в окружной газете, редактор ее, опытный журналист, полковой комиссар Федоров, советовал не оставлять стихи, даже когда станет командиром. В училище Ромашкин был местной знаменитостью, у всех на виду, как чемпион и как поэт. Начальник училища генерал Иванов Два ордена Красного Знамени за бои в гражданской войне отмечал Василия благодарностями, грамотами, ценными подарками, не раз приглашал к себе в кабинет, расспрашивал о планах, давал добрые советы в будущей службе, даже намекал на то, что может оставить его после окончания командиром курсантского взвода. Выпуск намечали приурочить ко дню Красной Армии, 23 февраля 1940 года. Выпускникам заранее шили комсоставскую форму, гимнастерки и шинели. Василий на примерке смотрел на себя в зеркало, и сердце его замирало от предвкушения радости мамы и папы, когда они его увидят в этом блеске. Мелькали самонадейные мысли о том, что девушки тоже, особенно Зина, будут на него посматривать благосклонно. Да как же им не залюбоваться здоровой, плечистой, загорелой, два рубиновых кубаря на малиновых петлицах с золотой окантовкой, на рукавах малиновые шевроны, опять же с золотыми галунами ремень составский с латунной пряжкой, на которой сияет, как солнышко, звезда? При малейшем движении ремень поскрипывал с обворожительной солидностью, ну и сапоги хромовые комсоставские тоже скрипели добротной кожей, правда, сапоги еще были с колодской бледности, но Василий знал, как только он их получит, начистит до зеркального сияния.